Ильин день. Второго августа 1930 года архангельский протоиерея Александр Нечаев произнес на проповеди следующие слова: Бог есть, и те издевательства, которые сейчас проводятся над Ним, агитации, демонстрации, ссылки духовенства и так далее, не пройдут бесследно. Рано или поздно Он расправится своим страшным судом над нашей несчастной землей. Второй августа день пророка Ильи ирей Александр, брат моей прабабушки, а слова эти выписаны мной из следственного дела номер 2100, начатого 17 августа 1930 года. На правах родственника я получил возможность с ним ознакомиться. Судя по дате открытия дела, реакция ОГПУ не была мгновенной. По крайней мере, в 1930 году она могла быть и оперативнее. Может статься, доносчик был занят срочным делом, Или, возможно, ведь и такое попросту не мог решиться на донос. В каком-то смысле это даже говорит в его пользу, ведь независимо от принятого этим человеком решения две недели колебания это не так уж мало. Потом появляется свидетель С и свидетель У. Свидетель С сам ссыльный признается, что еще тогда говорил в церкви «За такую проповедь отцу Александру не поздоровится». Свидетель У расширяет доказательную базу обвинения. Цитируя сказанное отцом Александром, «во времена существования Ильи пророка тоже было много безбожников, но Бог помог с ними справиться церкви, и теперь нас Бог не оставит в борьбе с ними». Во времена существования Ильи пророка — это некоторым образом литературный изыск, и я не уверен, что отец Александр, человек прекрасно образованный, выражался именно так но текст, составленный старшим уполномоченным секретного отдела ППОГПУ Северного края Вышлицовым, и в целом не лишен причудливости. В конце концов, во времена существования старшего уполномоченного работали Платонов и Зощенко. Не думаю, чтобы Вышлицов ими зачитывался. Скорее наоборот, они слушали его речь и вводили ее в большую литературу. Временами дела номер 2100 производит впечатление сюрреалистической. По требованию следователя отец Александр полностью воспроизводит свою проповедь от 2 августа. Вышлицов ее, как умеет, записывает, превращая протокол допроса в своего рода богословское сочинение, перемежающееся то тут, то там со стилистическими чуждыми вкраплениями. Не покривлю душой, если скажу, что, работая над романом «Лавр», я использовал, среди прочего, и литературный опыт коллеги. Вышлицова. Как и предвидел свидетель С, отцу Александру не поздоровилось. Один срок сменялся другим, появлялись новые доносчики и новые обвинения. Отец Александр не то чтобы провоцировал судьбу или открыто протестовал, социальный протест был ему чужд, как идея, скорее не считал нужным скрывать свои взгляды. Он делал лишь то, в чем видел свой пасторский долг, вселял надежду и не давал впасть в отчаяние. В конце концов, в храме перед ним стояли не просто слушатели, это были люди, за которых он отвечал. В отношении себя он, кажется, давно все решил и больше ничего не боялся. Свидетель К. приводит во время допроса еще одну фразу священника, произнесенную им на проповеди «Христос пострадал за нас, так и мы должны пострадать, перенести все эти невзгоды». Предполагаю, что в первую очередь он адресовал ее себе. Было бы ошибкой видеть в отце Александре что-то исключительное. Сходными качествами в большей или меньшей степени обладали его единомышленники из архангела Городцев из сильного духовенства. Имена их мы узнаем, к сожалению, тоже из очередного протокола допроса дела номер 17535-1937 год. Их перечисляет свидетель З, ставший прототипом одного из героев моего романа Авиатор. Все указанные, разъясняет он, проживают в Архангельске и встречаясь друг с другом, ведут контрреволюционную агитацию. Изложено тоже ведь не без блеска. И вот что я думаю обо всех указанных. Их, выражаясь полесковски, крепкостояние стояние не ограничивается годами гонений. Память о них может приподнять и нас, нынешних, продвинутых, информированных через губу произносящих РПЦ вместо прежнего церковь. Не будучи ханжой, я далек от мысли, что всем нужно срочно маршировать на богослужение. Крепка только та вера, которая рождается в свободном сердце, и потому, мне кажется, неприемлемыми теократии. Они способны убить живую веру, но тут ведь вопрос даже не в вере, или веры. Здесь тысячи, десятки тысяч людей, умиравших за други своя, отстаивавших храм от разрушения, отчуждения, осквернения. Мне кажется, что в этом случае достаточно простого человеческого чувства. Если не любви, то уважения от верующих и неверующих. Я взрослый парень и знаю, что бывают пьяные священники на Мерседесах. Есть так называемое магнитное отношение к материалу, вооружаясь которым можно добыть еще какое-то количество подобных сведений, и это будет правдой, но какой-то нижнего уровня, если угодно, жалкой правдой. Как правдой является, скажем, то, что Достоевский играл в рулетку. Разве что-то объясняет в «Братьях Карамазовых»? И разве от правды о пьяных священниках меркнет правда новомучеников, владыки Анатолия Сурожского или отца Александра Мени? Она способна поднять до неба, как огненная колесница, вознявшая в свое время Илью. Отец Александр Нечаев умер в концлагере, отсидев половину последнего десятилетнего срока. В нашей семье рассказывали, что он принял сан под некоторым, как бы помягче сказать, влиянием отца. И если это действительно так, то, позволю себе, парадокс. Его выбор был по-настоящему свободным. Иначе в годы гонений он бы от него... Отрекся. И последнее. Однажды я получил письмо от потомка человека, свидетельствовавшего против отца Александра. Письмо очень личное, я не буду его пересказывать. Скажу лишь, что оно меня по-настоящему тронуло. И ответил. Получалось, что говорили не только мы и наши предки. Как-то незаметно подключились и все остальные. Будто, отправляя письмо, нажал случайно на «ответить всем» такая некоторым образом всеобщая беседа сочувствие со единение с живыми с умершими со всей нашей непростой историей